Глава 54. Марк. Это прикосновение холодной кожи с горячим воздухом, тело начинает буквально дымиться, и в некоторых местах проявляются ожоги. Меня выкидывает из портала, и первым делом я стараюсь отползти подальше от огненной воронки, чтобы окончательно не ижариться и не превратиться в горстку пепла. В очередной раз вспоминаю, почему именно я за всю свою жизнь Никогда и ни при каких обстоятельствах не использовала эти порталы, тем более, которые открывают огненные демоны. Быстро забывая о своём хреновом состоянии, когда поднимаю голову и оглядываюсь по сторонам. Решили расправиться со мной, не дожидаясь разрешения совета, усмехаюсь, глядя на знакомые лица и подскакиваю на ноги. Жарко. Как же, блядь, в этом мире жарко. Вы впрям думаете, что эту существо способно на любовь, растерянно шепчет Дария, которая тоже выглядит не особо хорошо. Белый медведь явно не по душе демонический мир. Ну и тут я с ней полностью согласен. Выбор невелик, Даш. Через дверь пройдёт только существо с холодным сердцем. А другого вампира, желающего рискнуть жизнь, у нас нет. Отвечает дочка Ценар, да и одаривает меня своим презрительным взглядом. Истинная принцесса, несмотря на то, что давно живёт среди людей и в компании оборотни, не растратила заложенное в крови высокомерия и замашки с балоны до чурки владыки демонов. Эффектная порочная демоница, но, глядя на неё, моё мужское начало на удивление остаётся равнодушным. Очухался, интересуется ценарт, восседа на своём троне. И все присутствующие ехидно смехаются. Ценнарт, Дарея, Даяна, Дарья, Исмаэль. Самая нежеланная для меня компания. Ты как всегда в окружении баб, владыка. Я взвыл в ответ, окончательно приходя в себя, если это можно так назвать, находясь в жаровне преисподней. Ах, ты холодный поганец, как ты смеешь? Дарея прерывая недовольство своей жонушки Цендрт. Это быстренько прикусывает язык. Не особо рад приветствовать тебя в своём дворце, Марк. Но как выяснилось, ты действительно можешь помочь, если захочешь, конечно. Вам по не особо жаждут рисковать своей шкурой ради кого-то. Так и будем переливать из пустого в порожнее или перейдём к делу? Отвечаю, не желая слушать очередные выводы касаемо моего эгоизма. Ну, может, кто-то удосужится объяснить мне, что происходит. О какой двери идёт речь? Демоны любят, когда обстановка вокруг слепит глаза богатством, хотя не сказать, что мой замок как-то уступает. Правда, все эти колонны, декорированные красным золотом, дают понять о том, что вам по всё же предпочитают тратиться на более полезные, существенные вещи. Хотя ведь демонам же не нужно думать о том, как и где добыть свежей крови без нарушения установленных советом законов. А двери в мир мёртвых, конечно, усмехается Самаэль, явно чувствуя себя в этом месте как дома. Это шутка такая, уточняя и честно сомневаясь в добрых намерениях этих существ. Жизнь моей дочурки на кону. Ты думаешь, нам сейчас очень хочется шутить? Взвизгивает белая ведьма и подскакивает ко мне, всем своим видом показывая, какими она ко мне относится. Глядя на тебя, мне впервые хочется убивать кровосос. Отлично, оскаливаясь и максимально аккуратно отодвигаю женщину в сторону, чтобы снова пообщаться с сценардом. Не стану тратить время на споры касаемо моей недостойной по вашему мнению персоны, ведь сейчас главное это спасти Амалию, а не пытаться ущемить её то самолюбие, да? Вампир прав. Времени на болтовню нет. Неожиданно соглашается со мной Даяна и подходит к Дарье, чтобы поддержать. Похоже, белая ведьма на грани: расставание с Дартканом и проблемы с дочерью. Явно подкосило её моральное состояние. Души умерших могущественных ведьм после смерти материализуются в какой-нибудь магический артефакт. А учитывая какой силой обладала Авенира, можно представить, что в тайнике мира мёртвых появился шар, способный впитать в себя тёмную древнюю магию, которая пленила Амалию. выдаёт цензор таким тоном, что подобное должно быть известно даже младенцу, чем заставляет ощущать себя необразованным перевёртышем. Хотите доверить столь серьёзное дело такому ненадежному типу, как я? Ах, да, вы ж только предполагаете, что этот мифический шар существует. И, кстати, почему бы в тайник мира мёртвых не отправиться демону, которому преисподняя теперь как родной дом? Складовые руки на груди, пристально глядя на Самаэля. Трус. Трус, ты недостоин моей дочери. А я предупреждала, что от этого упрямства толку будет мало. Папа, мы тратим время впустую. Уверенно есть другой способ проникнуть в тайник и добыть магический шар. Ценнар не торопится отвечать своей чрезмерно вспыльчивой дочурке и смотрит на меня, задумчиво потирая подбородок. Ему не хочется признавать свои слабости, но будь хоть одна возможность кому-то из демонов пробраться в тайник, а главное вернуться обратно. Меня бы тут точно не было. Я, конечно же, не боюсь прогуляться по миру мёртвых, тем более если это и впрямь может помочь Амалии. Но поведение некоторых сферхов, не желающих признавать мою значимость, заставляет огрызаться, а не бросаться слепо в ещё большее пекло. Лешу ампира есть шанс вернуться из мира мёртвых. Температура тела и практически лишённое жизни сердце не сразу привлечёт внимание блуждающих душ. К тому же, они один сверхне обладают такой скоростью, как хладные. Однако не стану врать, риск огромен. Души могут вцепиться в тебя и уже не выпустить, пока не высосут всю твою жизненную энергию. В таком случае ты навсегда останешься там в роли тени, пока твоё тело, спустя много десятков лет, не иссохнет и не превратится в пыль. Высший демон наконец начинает говорить значимые вещи, но мне не особо нравится то, что я слышу. Поэтому решать тебе, Марк. Амалию скорее всего приговорят к заточению, но этого допускать нельзя, потому что со временем сила духа девушки ослабнет. И тогда злосно снова вырвется наружу, сметая всё на своём пути. Мы либо добудем шар и вернём тёмную силу в положенное ей место, либо воспользуемся запасным планом, благодаря которому Амалия навсегда покинет мир людей и отправится в пустынный мир под защитой Акнахара. Опять этот Акнахар. Ну уж нет. Я лучше поборюсь с голодными душами и найду этот чёртов шар. Нежели позволю своей ведьмочке отправиться туда, куда мне проход закрыт. Да ещё и в компании какого-то демона, которому стоило бы подзакотать губы и прекратить строить планы касаемо будущего с моей Амалей. И как попасть в этот мир мёртвых, растягивая губы в улыбке, наблюдая, как окашарашено вытягиваются некоторые лица. Попасть в мир мёртвых, по словам Ценар, да очень легко. Правда мне крайне дискомфортно перемещаться по тоннелям Преисподней, где с каждым шагом вниз становится всё жарче и жарче. Может быть, глупо с моей стороны отказываться от быстрого перемещения до нужной точки через портал, но любопытство всё же взяло верх над инстинктом самосохранения, ибо никому ранее не доводилось бывать здесь в качестве кости. Ценэрт важно вышагивает по своим владениям, и отвратного вида демоны-прислужники расступаются перед ним, низко кланяясь. Я иду следом, стараясь не обращать внимания на то, как на меня таращатся зеленовато-серые существа с своими молюсенькими красными глазёнками. Теперь понятно, почему данный вид демона вне покидает нижние слои дворца владыки. К концу пути слегка расплавленные подошвы туфель Начинает неприятно липнуть к полу, и обуви женя особо спасает от раскалённой до красно поверхности. Невероятно ужасное место. Выругиваясь, чувствуя, как жар преисподней проникает внутрь моего холодного организма, и кажется мне осталось недолго. Проход там. Не забудь закрыть дверь, когда войдёшь. Мне ещё проблем с душой не хватало. Баси Ценнард, не скрывая насмешки и глядя на мои страдания. Что мне делать, когда я Да буду шар. Как только появишься здесь, прислужники доставят тебя ко мне, а после Сем перенесёт нас к старейшинам. Нам предстоит донести до высокородных сверху то, что их методы неэффективны, и что Амалия намного лучше и сильнее, чем они думают. Я оказывается, сложно выдавить из себя слово благодарности. И хотя я честно очень благодарен Цинарду и всем остальным за то, что они готовы рискнуть всем ради моей ведьмочки. Акнахарыв прямо был бы отличным мужем для Амалии, и мне понятны действия Дорткана. Сам в прошлом я едва не потерял Дайану из-за своей пёртости и принципов. Максим заставил меня изменить своё мнение и принять его как взятие. Ты, если хочешь быть с Амалией, должен сделать то же самое. Ведь на самом деле не столь важно, к какому виду относится тот или иной сверх. Главное, чтобы чувства были искренними, и, конечно же, взаимными. Понимающе хлопает по плечу демон, а я чувствую неловкость от всей этой ситуации. Не привык я к такому общению. Если я не вернусь, не хочу, чтобы она знала, не хочу, чтобы страдала и винила себя в моей гибели. говорю, и центр согласно кивает, поддерживая мою точку зрения.